все те же вши, голод и прочее. Можно понять, чем в таких случаях для заключенного становилась работа по профессии или возможностям. Не имея никаких честолюбивых целей, п о с л у ш н о й только творческой воле, эти люди – Сдавали в общий котел подчас просто гениальные идеи, проекты, технические изобретения. Иные рационализаторские предложения заключенных творцов приносили не только лагерю, но и стране экономию, не поддающуюся исчислению. Сложилась новая практика использования творческой одаренности без а в т о р с т в а анонимное, так в государстве осуществлялась национализация таких богатств, как человеческие таланты». Украсив свой фасад одной из самых привлекательных формул человечества, свобода, р а в е н с т в о братства, наше общество в середине XX века спасалось рабским лагерным трудом. Придуманные под пункты части статей Уголовного кодекса обеспечивали государству бесперебойный приток рабочей силы и узаконили безвозмездное присвоение интеллекта парий. Психи избежавших этой участи людей угодливо и без труда примирилась с несмыканием между лозунгом и интенсивно внедряемыми «не свободой», «не равенством» и уж поистине «не братством». «Лагерное начальство и в быту исправно и на все лады пользовалось способностями зэков. Когда возникла необходимость срочно оперировать начальника СЖДЛ С.И. ш е м и н у подчиненных обуяло п а н и к а м надо немедленно отправлять в Москву, здесь некому делать операцию. Есть кому?» — возразил сам ш е м и н а «Есть Бернард Маркович Шаргель». За блестяще сделанную операцию одесскому хирургу позже скосили несколько месяцев срока. Взаимоотношения вольных и заключенных обретали нередко и гротесковый характер. В зону случалось, приходил кто-то из ВОХРы, присматривая себе з е к а «А ты...» Иногда вы. Знаешь чего-нибудь такого про второй съезд партии? Кое-чего знаю. Был на нем как делегат. Так напиши мне тут. Доклад я должен сделать на эту тему. Политические заключенные такие доклады писали творчески, дельно. Ну а за зоной малограмотный вохровец, не вникая в смысл, прочитывал написанное по складам. Нередко между теми и другими зарождалась даже взаимная симпатия, однако граница между народом и его врагами оставалась неодолимым рубежом, несмотря ни на что. По приезде на ц о л п меня поразило все. Электрические огни поселка, которые просматривались из-за зоны, настоящая скамейка возле столовой, клуб – Более же всего поражали люди, непривычная вольготность в их самочувствии и поведении. Вокруг была масса интеллигентных лиц и удивительных женщин. Работа под крышей многим из них дала возможность сохранить осанку, походку, волосы и даже прически. У одной прямой пробор и узел волос сзади, у кого-то ровная челка или уложенная вокруг головы коса. Лицам ложавые, волосы чаще седые. В лагерных управленческих дубленках по с о л п у после работы расхаживали поистине женщины-королевы «Любуйся, дивись, читай характеры и судьбы». В бараке здесь замечали друг друга, слышали, могли ободрить словом, а то и вовсе перевернуть мышление и душу. такой незрелый, как я в те годы, тем более. Меня привезли на ЦОЛП, когда ТЭК находился в поездке по трассе. Возвращение ждали со дня на день. Место мне указали в общем бараке и, к величайшему изумлению, не погнали на работу. Утром после разводки дневальная ушла за водой, и в бараке остались одна из солповских женщин и я. Бледное северное солнышко робко коснулось щеки,